42. Освобождение от веры в чудеса. 1. Но и освободившись от обмана, внушенного с детства, и не подпадая обману внушения лжи посредством торжественности и не признавая посредничества между собою и Богом, человек все-таки не будет освобожден от обмана веры и не будет в состоянии познать учение Христа, если не освободиться от веры, В сверхъестественное, в чудесное. 2. Говорят, что чудеса, то есть сверхъестественное совершается для того, чтобы соединить людей, а между тем ничто так не разъединяет людей, как чудеса, потому что каждая вера утверждает свои чудеса и отвергает чудеса других вер. Оно и не может быть иначе. Чудеса, то есть сверхъестественные, бесконечно разнообразно только естественное всегда везде одно и то же. 3. И потому, чтобы быть свободным от обманов веры в чудесное, человек должен признавать истинным только то, что естественно, то есть согласно его разумам, и признавать за ложь все то, что неестественно, то есть противоречит разуму. Зная, что все, что выдается за таковое, есть обман людской, как обманы всяких современных чудес, исцелений, воскрешений, чудотворных икон, мощей, присуществления хлеба и вина и тому подобное. Так же, как и чудес, про которые рассказывается в Библии, в Евангелиях, в буддийских, магометанских, таосийских и других книгах. Четыре. Освободившись же сам от этого обмана, человек должен пользоваться всяким случаем, обличать обманы чудес.